29 апреля Новость Наш старый дом уже наполовину разобран Его поставят заново на другом месте А пока, глядя на похожий на птичью клетку оголенный каркас Мы видим сквозь него лес, стоящий позади Мой бедный Пауль потерял отца и унаследовал, кажется, до 30 тысяч талеров Вчера ему понадобилось сходить в консульство, чтобы переслать официальные документы Он, конечно... Напился и сегодня утром все еще пребывает в столь смутном состоянии, что все наши завтраки не удались. Лафаэль отсутствует, находясь у смертного одра своей прекрасной супруги. Она была прекрасна, но не делами. Потаскушка, известная среди рабочих, занятых разборкой потерпевших крушение судов. Этому обществу она, возможно, и обязана своей кончиной. Не то упала со скалы, не то была сброшена оттуда. Генри все тот же, наша опора. На этой переходной стадии нашего быта он жил в Апии, но вчера вечером остался здесь и сидел в моей комнате у камина. Впервые в жизни он видел огонь в очаге. Он не смог смотреть на него без улыбки и каждый раз рвался сам подбросить поленц. Мы занимали его сказками цивилизации. Театры, Лондон, мощенные улицы, университеты, метро, газеты и так далее и снова планировали его поездку в Сидней. Если удастся, это будет на следующее Рождество. 15 мая в Ваэлиуму прибыла мать Льюиса, и Фенни сбилась с ног, готовясь к ее приезду. По мнению тетушки Мэгги, Дом действительно выглядел очень мило. Снаружи он был выкрашен зеленовато-синей краской, а крышей веранды – красной. Внутри стены были завешены тапой. В доме были большие раздвижные двери, более чем наполовину из стекла, ведущие на веранду, откуда открывался вид на гавань. Были и американская печка, и вполне приемлемые продукты. Тетушка Мэгги осталась довольной своей комнатой с видом на море с полом, усланным мягкими толстыми цамуанскими циновками, со стенами, выкрашенными в светло-серый цвет и увешанными тапой и флагами сказку. В конце мая приехала погостить дочь Фенни с мужем и ребенком. Им устроили торжественную встречу в гавани. Фенни тем временем была занята посадкой апельсиновых деревьев, доставленных Любеком. Когда лафаэли пожаловался, что боится злых духов, Фенни прибрала его к рукам при помощи ловкого фокуса. Заверив его, что ее черти сильнее всех самуанских, она приложила к закрытым глазам Лафаэли по пальцу каждой руки, затем хитро передвинула пальцы так, чтобы придерживать оба глаза пальцами только одной руки, и закончила операцию, быстро ударив его по щеке свободной рукой. Это убедило Лафаэли. И с тех пор он соглашался работать в отдаленных участках сада. В июне Фенни занималась изготовлением духов из цветков очень ароматного растения, называемого «мулсаои». Затем прибыл фарфор, и все разволновались при виде домашних вещей так далеко от дома. Взяли нового повара-немца по фамилии Радке, и Люис, которому доставили завтрак в 4.30 – — запросил пощады. 21 июня. Я не могу завтракать в половине пятого. Я превращаюсь в лихорадящую развалину. Сейчас половина девятого, и я уже умираю с голоду. А от второго завтрака меня отделяют еще четыре часа. Черт бы побрал этого человека. Вчера завтрак появился примерно в 5:30 Это приемлемо. За день до того в пять. Что уже хуже. Но сегодня я просто отдаю концы». Переменчивость вроде лондонского лета. И поскольку днём я не сплю, а если прилягу раз в месяц, то на каких-нибудь пять минут я вымотан до мозга костей и выгляжу старым и озабоченным. 30 июня. После предыдущей записи дневник потерялся. За это время много всего случилось. Умер отец Пауля и оставил ему чистыми деньгами лишь небольшую сумму. Всем остальным имуществом пожизненно распоряжается мать. Пройдет еще месяца три, пока Пауль получит свое наследство. До тех пор он остается у нас, но с неопределенным заработком. Мы боимся давать ему слишком много денег, ограничивая его лишь самым необходимым, и он этим вполне доволен и работает больше, чем кто-либо другой в усадьбе. Когда он прожил все свои деньги, как раз перед смертью отца его дружки-приятели тут же с ним рассорились, показав свое истинное лицо». Это было очень полезно для бедняги Пауля. С тех пор я больше не видела его пьяным». Красотка, жена Лафаэлли, доставлявшая ему столько забот и неприятностей, скончалась. Бедняжка, когда она заболела, Лафаэлли отправился навестить ее. По его просьбе она торжественно поклялась на Библии, что всегда была ему верной и преданной женой, призвав Бога поразить ее смертельной болезнью, если она лжет. По рассказам туземцев, язык ее тут же раздулся до громадных размеров, так что перестал помещаться во рту, и она больше не произнесла ни одного осмысленного слова». Когда стало известно, что она совсем умирает, я пошла сказать Лафаэле, чтобы он поторопился и застала его с черной накидкой от фотоаппарата в руках, которую он попросил у меня в качестве траурного облачения. Едва прошли похороны, Лафаэле объявил, что эта глава его жизни окончена, и он собирается начать следующую с новой женой, которая в этот момент пряталась где-то в окрестностях». Я очень неохотно согласилась подержать ее недельку на испытании, но за это время все мы так привязались к юному миловидному созданию, что теперь ни в коем случае не хотели бы с ней расстаться. Сейчас здесь собралась вся наша семья. Стронги, моя дочь Белла, ее муж Джо и их сын Остин живут в коттедже, который стал просторнее и удобнее после перестройки. Едят же и проводят вечера с нами в большом доме. Джо поручен птичник, и он занимается им с большим интересом. В кухне у нас теперь новый повар-немец, некто Роберт Радке. Пауль стал плантатором и возится с кофейными деревьями. Затем мистер Кинг... С ним сейчас все в порядке. Генри, также проводящий вечера с нами, Эмма и ее помощница Ява, приятная молодая женщина, запевала во время домашних молебнов. Гарри, с Коралловых островов, прежний помощник мистера Хея, Лафаэлли и его жена Фаума. И, наконец, частый гость, который почти совсем прижился, но известен пока только как Ямсовый человек. По утрам мы с Льюисом теперь переживаем несколько веселых минут, когда Эмма или Ява заходят в наши комнаты, чтобы пополнить запас свежей воды и тому подобное. Эмма шествует с твердой осанкой человека, выполняющего свой долг. Но Ява делает из этого настоящий спектакль. Она высоко поднимает длинную стройную коричневую ногу и, отыскав взглядом подходящее место, легко как перышко опускает ее на пальчики тем же медленным и изящным взмахом, поднимая вторую ногу. Таким способом она передвигается в течение всей работы. При этом она почтительно сгибает спину и помогает своей кошачьей походке такими же движениями рук. На лице у нее широкая застывшая улыбка, как у акробатки. Льюиса больше всего удивляет, что несмотря на напряжение, которого требует эта показная осторожность, она действительно двигается бесшумно.